Началось с вызова к заведующему кафедрой. Григорий Кузьмич отчитал Евгения как мальчишку за то, что при приеме на работу утаил такую важную информацию и, будучи примерным марксистом-ленинцем, то есть по определению атеистом, предложил Евгению молиться, чтобы позорная информация о нем не распространилась никуда дальше кафедры. Евгений подозревал, что молитвы тут не подействуют и слух пойдет по принципу лавины. Падает возле тебя пара маленьких камешков, и не успеваешь поднять голову, посмотреть, что там, как ты уже погребен под грудой земли и камней. Все-таки Владимир Яковлевич решил наказать строптивца и, похоже, не ограничился к за кафедрой потому что Евгений, проходя между корпусами, начал замечать на себя косые взгляды незнакомых сотрудников. Листая библиотеки тематический каталог, он вдруг услышал, как две преподавательницы, которых он знал только в лицо, дрочи-то громко рассуждают о том, что общественными науками Имеют право заниматься только лица с кристально чистой биографией. А библиотекарша присоединилась к ним со словами «Ну, знаете ли, наследственность еще никто не отменял». Евгений ушел к окоплеванной, так и не заказав журнал. Он всегда держался на кафедре немного особняком. Коллеги считали его туповатым, потому что он не учился в университете, а он признавал их интеллектуальное превосходство, но к душевному общению не тянулся. Ему было скучно с этими людьми, и общих тем для разговоров, кроме учебного процесса, не находилось. Теперь он из нелюдимого сотрудника превратился в изгоя. Коллеги замолкали, когда он входил в преподавательскую, здоровались сквозь зубы, а женщины, как они это умеют, генерировали такую напряженную атмосферу, что детонация могла произойти от одного косого взгляда. Но Евгений был человек закаленный, и надо было что-то посерьезнее дамских ужимок, чтобы пробить его броню. Когда тебе приходится выдерживать психологическое напряжение всего 8 часов в день, а не сутки напролет в замкнутом пространстве подводной лодки, это, считай, курорт и лечебно-охранительный режим. Главное, по существу работы к нему не придерешься. Он не опаздывает, качественно проводит занятия, отчетность вся в порядке, научной работы не занимается, потому что это в его обязанности не входит, но регулярно повышает свою квалификацию. По моральному облику к нему претензий нет, Так что пусть он и не идеал, но вполне себе такой добросовестный работник. Понятно, что кафедра, узнав правду, захотела избавиться от Евгения, но по-собственному он не уйдет и поводу для выговора ни одного не даст. А чтобы уволить, надо три. Заведующий замучается за ним подсекать. Так что, наверное, так и будет. Он совсем отпачкуется или, как говорят медики, инкапсулируется. Неукоснительно соблюдая трудовую дисциплину, будет молча трудиться, ни с кем не общаясь. Расписание занятий узнавать со стенда, а указание начальства из записок. Ну и ладно. Дело свое он любит и понимает. А рабочее место — это не клуб. Все нормально. Раз преподавательской ему никто не рад, Евгений отправился в столовую. Так даже здоровее — поесть супчика, а не напихиваться сухомяткой. И утром можно на 30 секунд дольше поспать, а не готовить себе бутерброды. Он шёл жмурясь от яркого солнца, снег поскрипывал под ногами, а мороз слегка пощипывал за щёки, и шарф сразу заиндевил от его дыхания. Впереди, оскальзываясь, спешила девушка в очень короткой шубке и, кажется, без юбки, потому что за мехом немедленно начинались ноги в тонких капроновых колготках. Евгению сначала стало холодно смотреть на неё, но он сразу оценил, что ножки очень славные, и не мог оторвать от них глаз, пока барышня не скрылась в хирургическом корпусе. Чёрт, даже не верится, что когда-то он непременно догонял такую девушку, заглядывал в лицо, и если она оказывалась хорошенькая, лез знакомиться. Он ли это был, и наяву ли? Теперь только штампы в паспорте говорят, что да. Когда-то, в незапамятные времена, в прошлой жизни, Он был открытым и общительным парнем, душой компании и, что греха таить, изрядным сердцеедом. С будущей женой познакомился именно так, на улице. Увидел красивую девчонку, подкатил, и через два месяца они уже расписались. «Просто в голове не укладывается, что я тогдашний и я теперешний. Это один и тот же я», — вздохнул Евгений, входя в столовую. «Там несло капусты, но на большом подносе возле кассы Лежали восхитительные булочки, закрученной в форме сердечка и щедро присыпанные сахарной пудрой. От них упоительно пахло свежевыпеченным тестом, и Евгений взял одну для Вари. Каникулы кончились, бедный ребенок пошел в школу, и сейчас наверняка страдает над новым занятием по алгебре. Надо поддержать его политико-моральное состояние вкусной плюшкой. В столовую паслись одни студенты. До них сплетни о нем, наверное, еще не докатились. А может, просто было наплевать. Так что Евгений устроился за угловым столиком возле окна и спокойненько поел пустого, но горячего общепитовского супца. Несколько дней прошли в напряженной, но стабильной обстановке. И только Евгений решил, что на таком уровне все останется, как получил удар с неожиданного направления. Авдотья Васильевна вдруг позвонила в дверь, но не зашла, когда он открыл, а вытащил его на лестницу, где ледяным тоном сообщила, что Варя больше к ним в дом ходить не будет. А если он только посмеет заговорить с девочкой или, не дай бог, впустит ее в свою квартиру, она немедленно заявит в милицию. Ну, Авдотья Васильевна, Варя давно к нам ходит, и ничего плохого не случилось. Это ничего не значит. Евгений пытался объяснить, что девочке нравится у них, но Авдотья Васильевна оборвала его, заявив, что прислуживать таким сволочам никому не может нравиться. Что это за люди, которые, имеют такой груст на совести, приманили чужого ребёнка и, пользуясь Вариной добротой, сделали из неё бесплатную сиделку? В чём-то Авдотья Васильевна была права, поэтому он не стал спорить и обещал порвать с девочкой все отношения. «А как же, когда вы на дежурстве?» — спохватился он в последний момент. «Варя боится ночевать одна, а я хоть квартиру проверял и был на страже». «Ничего!» — отрезала Авдотья Васильевна. Пусть лучше боится, да цела останется, чем без страха навстречу убийца побежит. Авдотья Васильевна, кажется, я не давал повода. Я и объяснила, перебила соседка, что первым делом бояться надо тех, кто скрывает и врет, а потом кричат, что они повода не давали. Вернувшись в дом, Евгений лег на свой диван и уставился в потолок, не включая света. Самым оптимальным выходом было бы застрелиться, но пистолета нет, и маму одну не оставишь. Придется терпеть, полным ртом хлебнуть позора, потому что, если правду о нем узнала Авдотья Васильевна, обычная медсестра из обычной больницы, то распространилось это уже очень широко. Скоро, наверное, вообще на улицу будет нельзя выйти. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Оставшись без Варьи, Евгений как следует прочувствовал смысл этой пословицы. Раньше ему казалось, что девочка просто немножко помогает. Но без нее гора грязных простыней в ванной росла в два раза быстрее, а самое главное, маму теперь некому было покормить обедом. Приходилось оставлять ей что-то такое, что можно съесть с помощью одной руки, а сам Евгений, зная, что мать лежит дома одна, изнывал от чувства вины. Мама любила Варю, будто родную внучку, которой у нее никогда не было и никогда уже не будет, а потому разлука с девочкой далась ей тяжело. Одиночество надвигалось на них, как ночь. Мама болезнью заперта в четырех стенах, а он вроде бы на работе, но тоже одинок среди людей. До такой степени одинок, что когда сойдет с ума, некому будет сказать ему, что он свихнулся. Душевные болезни мешают человеку нормально вписаться в общество, но верное обратное. Когда ты отлучен от людей, то рано или поздно психика твоя пошатнется. Варя своим детским живым интересом не давала маме впасть в депрессию, а теперь он один не вывезет. Возвращаясь домой, Евгений убирал с тумбочки нетронутую еду, разогревал суп, который теперь старался сделать погуще и посытнее, но видел, что мама ест без аппетита, лишь бы только не обижать его. Он ненавидел унижаться, но однажды все-таки позвонил Гале и попросил ее хотя бы показать маме племянника В ответ услышал только веселый смех и уверение, что ни самой Гале, ни ее детям нет абсолютно никакого дела до обоссанной старухи. А если Валька с Женей так мечтают возобновить родственные отношения, то пусть сначала вернут все, что за обманом, и только потом заводят речь о братской любви и примирении. И то она еще сильно подумает, потому что сестра Валя нанесла ей такие моральные травмы, которые ничем не искупишь. Евгений решил раз и навсегда вычеркнуть Галю из памяти. Но на следующий день к нему на работу внезапно заехал Вадим, улыбаясь, как ни в чем не бывало. Он решительно осудил позицию своей супруги. Признался, что лично сам не держит на Валентину Дмитриевну зла. Он понимает, что не был зятем мечты для приличных родителей. И вполне естественно, что его приняли не ласково Галька во многом сама виновата. Надо было постепенно сводить аристократию и быдло. А она рубанула с плеча. Умные подружки научили поставить маме с папой ультиматум. Или вы принимаете меня вместе с моим избранником, или до свидания. А какой нормальный человек стерпит такое от своего ребенка? Родители выбрали второй вариант. Галя сбежала к жениху, а дальше нашла коса на камень. Обе стороны оказались слишком гордыми, чтобы сделать первый шаг. А Валю можно обвинить только в том, что она сохраняла нейтралитет и не упрашивала родителей вернуть беглую дочку в лоно семьи. На прощание Вадим поинтересовался, не одолжить ли Евгению денег, и пообещал поговорить с сыновьями. Они уже достаточно взрослые, и могут сами решать, общаться им с теткой двоюродным братом или нет. После его ухода Евгений невольно задумался над иронией судьбы, когда мужчина оказывается лучше женщины, которую семья, засучив рукава, спасала от пагубного брачного союза с ним. Вечером ее подстерегла на лестнице, зареванная Варя, и попросила вернуть ключи. «Я все равно буду к вам ходить. Друзей в беде не бросают!» — выкрикнула она. «Варечка, тут другое!» — вздохнул Евгений, немножко в ужасе от того, как повторяется история. «Ты живешь с бабушкой, должна ее слушаться». «А если она не права?» «Все равно надо подчиниться. Она за тебя отвечает и хочет тебе только добра. И мы, Варечка». «Но раз бабушка решила, что нам нельзя общаться, ничего не поделаешь. А если мы ей не скажем?» «Лгать Варя вообще недопустимо. Попробуй еще раз поговорить с бабушкой. ну если она не разрешит, то придется смириться». «Вам, значит, все равно?» — всхлипнула девочка. Евгений хотел сказать, что ее мамы просто чахнет без вари и он тоже очень скучает по ней. Но иногда возникают в жизни такие обстоятельства, когда люди вынуждены расстаться навсегда, даже если любят друг друга. Набрал уже воздуху, но посмотрел Варе в глаза, и язык не повернулся. Пусть она как можно позже узнает, что есть вещи сильнее любви, и не от него. «Да, Варя, твоя забота уже достала», — буркнул он. «Хватит нам навязываться. Занимайся своими делами».